Часть 4. Власть и ревность. Четвертая часть аудиокниги посвящена борьбе за власть между матерью и выросшим или растущим ребенком, чаще дочерью. К родительской любви нередко примешиваются ревность, чувство собственности. Эти несимпатичные черты трудно осознать в себе и еще труднее с ними справиться. Но мы можем пытаться это делать, возвращая себе уважение к субъектности ребенка, смиряя свое желание полной власти над ним. Субъектность — способность индивида действовать самостоятельно, быть независимым от других людей. Однако если мы испытали на себе тяжесть родительской власти и боль унижения, мы можем преодолеть последствия этого опыта и не вести себя так, как наши родители. Поправить воротничок. Моя клиентка, 30-летняя Марина, говорит о своей девятилетней дочке. Машка такая недотрога, невозможно даже воротничок ей поправить. Она сразу передергивается вся и отпрыгивает. Хорошо еще, если не шипит и кричит. «Мне так неудобно!» «Абсолютно всегда, что бы я ни сделала!» «А зачем?» — говорю. «Зачем вы ей воротничок поправляете?» «Но я же чувствую, что ей неудобно. Не может быть человеку удобно, когда воротничок шею трёт Или колготки сморщенные. А раньше вообще ужас. Сидит человек с соплями и гоняет их туда-сюда. Я прямо физически чувствую, как они там внутри клокочут. Платочек ей даю, ни в какую. Почему она такая упрямая? А когда вам самой неудобно, вы это тоже хорошо чувствуете? Да я когда шапку надеваю восемь раз, ее поправлю, чтобы сидела в точности так, как я хочу. Марина высокочувствительна. Ей кажется, что она чувствует не только себя, но и своего ребенка. Судит по себе. Но ну, не может быть удобно вот так, с соплями. Тело дочери в каком-то смысле кажется и частью собственного тела. Когда речь о младенце, это естественно. Но Маша уже девять. Что произошло? Многим родителям знакомо чувство, что ребенок — часть их тела, как рука или нога. До определенной поры ребенок и в самом деле отчасти лишён субъектности, так как не может заявить о ней. В течение почти всей человеческой истории Это определенная пора длилась до совершеннолетия и даже дольше. Ребенок был существом бесправным, вплоть до того, что во многих обществах его убийство никак не каралось. Взрослые члены семьи могли сделать с ребенком что угодно. Еще в XIX веке велись горячие споры о том, до каких пределов простирается естественное право родителя бить детей. Если он плетью бьет трехлетку за украденную горсть винограда, не следует ли вмешаться? В России, крестьянская культура которой была общинной, контролировать ребенка традиционно могли и другие взрослые. В советское время коллективное тело формировалось в коммуналках, бараках, избах, армии. Там, где все спят в повалку на палатях и делают детей на глазах у других детей, приватности и субъектности не существует в принципе. Там поправить сыну воротник — это все равно, что поправить его себе самому. Там бабушка говорит молодой маме, Шапочку ему надень. Это общинная забота. Бабушка тревожится за чужого внука, потому что для нее нет границ между чужими и своими малышами. А уж если это ее собственный внук, то она и подавно лучше знает, когда он голоден, а когда ему холодно. Просто по праву старшинства. Сейчас мы растим индивидуумов, обладающих собственной свободной волей. А значит, субъектность ребенка для нас приоритет, и развивать ее принято начинать очень рано. Мы предлагаем на завтрак выбор. Творог или кашу? Спрашиваем, какую одежду малыш хочет надеть. И, разумеется, мы рано приучаем ребенка к тому, что его тело только его собственное, а не мамино, и ничего-либо еще. Конечно, месячного младенца не спрашивают, когда менять памперс. Его тело пока ему не вполне принадлежит. Но подросший ребенок учится сам контролировать свое желание сходить в туалет, собственные сопли, чистоту и то, каким образом на нем надеты вещи. Например, трехлетнему ребенку может быть очень важно обуться самостоятельно. Допустим, он надел ботинок не на ту ногу, родитель его переобувает, а ребенок снова садится, снимает ботинок и надевает опять, но обязательно сам. Помощь себе не дает, бросается в крик. Выглядит смешно, но это необходимый этап развития. Если в этот момент переборщить с родительской опекой, ребенок может продолжить настаивать на своем и бороться за свою телесную независимость. Потребность в развитии в этом возрасте так сильна, что малыш не боится даже поссориться с мамой. В 6-7 лет, и тем более в 10, сыну или дочери особенно важно, чтобы родители не трогали их при других людях. Когда мать начинает, например, собственноручно стирать следы шоколада сорта дочери-школьницы, она может ощущать это как унижение, потому что с ней обращаются как с маленькой, то есть как с объектом заботы. А она уже не объект, а субъект. Ей важно иметь отдельное Собственное тело, к которому никто не притрагивается без разрешения с целью внести какие-то усовершенствования. Обнимать себя они в этом возрасте обычно все-таки еще разрешают даже без спроса. К 13 годам лучше уже просить разрешения. Можно я тебя обниму? Это вовсе не значит, что вы никогда больше не сможете без разрешения обнять собственного ребенка. К 17-18 годам, когда субъектность полностью завоевана и освоена, Молодой взрослый начинает чувствовать те моменты нежности, иронии, новой дружбы между родителем и выросшим ребенком, когда старший может похлопать по плечу или приобнять, и это уже не ощущается как присвоение, низведение до малыша. К сожалению, бывают мамы, которые продолжают поправлять детям воротнички, даже когда тем уже 50, и они приехали домой на праздники. И делают это отнюдь не бережно и трепетно, а бестактно и бесцеремонно. Ну иди сюда, кровиночка, заморажка, весь изгваздался, испачкался, хрюшка моя. Почему это я не имею права? Ведь это же мое, ты для меня всегда остаешься ребенком. За этими маленькими проявлениями бесцеремонности стоит большая проблема уважения к человеку, которого родитель когда-то на горшок сажал. Из этого же ряда рассказывание полуумилительных, полуунизительных историй с детства при признакомых подросшего ребенка. например, коронный номер свекрови или тёще, поведать что-нибудь из такого при женихе-невесте. Рассказывая об этом, мать бессознательно возвращает взрослого ребёнка под свою власть и одновременно делает его в глазах любимого любимый, слегка смешным, чуточку обесцененным. Известная ведь шутка. Если чересчур влюблён, представь свою принцессу на горшке. Так что эти рассказы могут быть не столь уж невинны. За ними стоит, конечно, ревность и попытки напомнить всем, «Этот человек когда-то был моей частью и сейчас в каком-то символическом смысле остается ею». Что делать? Ваши родители до сих пор, условно говоря, поправляют вам воротничок? Конечно, я не советую подросшим детям разоблачать матерей, когда те практикуют подобные мелочи. Если дело ограничивается только прикосновениями и шутками, мы понимаем, что мама может таким образом сбрасывать накопившиеся чувства. Ревность, смятение. Грусть от того, что малыш вырос, а она постарела. Если вас все это не слишком беспокоит, дайте ей эту отдушину. Но если мама постоянно пытается установить над вами контроль в более важных вещах, обратите внимание в том числе и на эти мелкие проявления и постарайтесь их мягко пресечь. Конечно, чем лучше ваши отношения с родителем, тем мягче стоит действовать, чтобы их не испортить. Если речь о вас и мамы — это вы... Попытайтесь ввести ваше желание обнимать ребенка или гладить его по волосам в некий контекст. Лучше всего, если вы делаете это иронично и нежно. Например, одна моя знакомая комически преувеличивает разницу в росте с сыном, привстает на цыпочке, как будто не может достать до его шеи, чтобы обнять. Другая в минуты особой нежности называет 45-летнюю многодетную дочь по имени-отчеству и добавляет ласковое слово «Анна Сергеевна, птичка моя». Убедитесь, что сам выросший ребенок не воспринимает ваши прикосновения как попытки установить контроль или исправить его. Тело и одежда – вещи деликатные. Этот человек уже давно не ваш, но вы его любите. Исходите из этого. Нежность и уважение подскажут вам, как себя вести.